Глава шестая. Москва, квартира Ивлевых. А в воскресенье у нас был сильный настрой на то, чтобы поехать в деревню к бабушкам и повидаться там с ними, и в бане попариться. Жаль, конечно, уже без всяких лекций, потому как я явно после нашей последней беседы с Фердаусом понял, что надо мне с ним чаще общаться, чтобы на хороший рыночный уровень его подтянуть. А нет, у него еще в маркетинге серьезного понимания нужно исходя из все более сложных задач, что перед ним будут появляться со временем. Так что с этой точки зрения жаль, конечно, что маловато лекции смог провести. а С другой стороны, у меня будет такая возможность, скорее всего, во время визита в Италию. Там же и Диана тоже будет, которой полезно это послушать, и Тарек, у которого уровень понимания рыночной экономики повыше, чем у Фердауса. Думаю, там нам получится выделить гораздо больше времени чтобы вчетвером обсуждать различные рыночные аспекты совместного бизнеса. По бане, по крайней мере, как в СССР, не придется прятаться, чтобы этим заниматься. Конечно, я не имею иллюзий, что сам все в маркетинге совершенно блестяще знаю. Все же я не маркетологом в 21 веке работал, просто набрался знаний в нем из-за своего любопытства, нескольких друзей маркетологов и чтения определенных книг. Присутствовало также и желание не быть узким специалистом только в сфере аудита. Ну и потом еще, честно говоря, был момент, когда я о смене профессии задумывался серьезно тоже. Аудитор все же профессия рискованная, так что когда дочка родилась, и мысли у меня появились, что возможно стоит подумать над тем, чтобы профессию поменять на гораздо более спокойную, с рыночной точки зрения. С собой рисковать намного легче, когда у тебя детей нет. Думать о том, на что дочка будет жить, когда у жены не очень рыночная профессия. Если ты погибнешь на очередном аудите, дело невеселое. Но потом как-то стало полегче в стране. Самые отвратительные явления девяностых стали уходить. В России какой-то порядок начал появляться, и я от этой мысли поменять профессию отказался. Ну а знания по маркетингу уже никуда не делись, остались со мной как и интерес к профессии. Но надо учитывать, что сейчас, в 70-х годах, тоже есть различные нюансы. Потребитель, в том числе, может реагировать иначе, чем, как мне кажется, он должен реагировать по моим знаниям из 21 века. В частности, я уже совершенно точно понял, что сейчас гораздо ниже запрос на экологию. А ведь это то, что было востребовано огромным количеством потребителей в 21 веке. Такой массовый уровень осознания важности решения проблем с экологией, который я наблюдал, в 21 веке чуть ли не у каждого встречного, поперечного и подавно отсутствует. Опять же, уровень внимания к своему здоровью отличается резко. Курит огромное количество людей, в том числе и женщин. В общем, есть, конечно, отличия, которые мне тоже надо принимать во внимание, когда я различные аспекты, связанные с рыночной экономикой, с Фердаусом тем же обсуждаю. Планы планами, но погода резко испортилась, и от поездки в деревню пришлось отказаться. Эх, остались без баньки. В юго с самого утра. И прогноз погоды по осадкам такой, что в деревню мы еще приехать сможем, а вот выехать из нее в воскресенье вечером уже не факт, что получится. Но раз погода не позволила нам ехать в деревню, нарушив наши планы, то, гля, я тут же про Ксюшу вспомнила. Решили предпринять поездку в этот раз к ней в гости с детьми. Валентина Никаноровны же нет, чтобы с ними посидеть. Мы так ее вчера дернули, когда в театр неожиданно сами для себя отправились по настоятельному требованию Баянова. Нехорошо снова ей выходной портить, хотя мы и вернемся задолго до того времени, как она в теории с Балдиным должна в Ромен отправиться на Миронова посмотреть. Подарки у супруги для Ксюши тоже были заготовлены. Она так и так собиралась к ней в гости заехать на следующей неделе, так что взяли пакет с подарками, собрали детей, сели в машину, да и поехали. Вот что мне очень нравится в современной Москве, так это что, когда приехали Ксюши. Вообще никаких проблем не было с тем, чтобы припарковаться. Просто подъезжаешь к обочине в удобном для тебя месте, паркуешь машину, и платить ничего не надо. Фантастика, короче, с точки зрения москвича из 2023 года. Но совершенно приятная фантастика. У Ксюши в этот раз все еще лучше, чем раньше выглядело. И порядка больше, уюта, и даже какой-то налет зажиточности был на налицо. Она хоть и не знала о нашем приезде, но из холодильника тут же еду всякую потащила, разнообразие которой вызвало мое одобрение. И колбаска там была, и мясо вареное. Видно, короче, что это не типичная мать-одиночка с маленьким ребенком, которой, чтобы выжить, приходится каждую копейку экономить. Помогли деньги, что исправно капают за площадки детские. Сьюша рассказала радостно, что сына уже в ясли пристроила и на работу из декрета вышла. Все у нее очень хорошо, коллектив воспринял ее возвращение с восторгом. У Юры, пока она в декрете сидела, много идей новых появилось, которые руководство разделяет. Ну, а из старых дел сейчас они уже снова планируют продолжить работу над оформлением детского дома. Этот проект в связи с ее декретом раньше, чем задумывалась свернули потому что Ксюша там ключевая формительская единица была. Юра как бы тоже кое-что умеет, но, как сказала Ксюша, слишком смущается, когда дело маленьких деток касается. Боится, что у него фантазии недостаточно для того, чтобы детям точно нарисованное им понравилось. Это с его точки зрения не то же самое, что для взрослых агитационные плакаты рисовать на зиле или плакаты по технике безопасности. Так что теперь, когда она снова сможет курировать его художественные проекты и говорить, что годится для деток, а что не годится, они уже на следующей неделе возобновят работу в детском доме при полной поддержке руководства. В общем, хорошо очень посидели. Договорились, что через пару недель на выходных уже Ксюша к нам приедет. «Только созвониться надо заранее», — сказал ей Галия и со смехом рассказала историю как к нам вчера в гости наши друзья из Святославля решили неожиданно нагрянуть и попали как раз в тот момент, когда мы в театре были. Так что няня в основном с ними беседовала, к сожалению, а не мы, учитывая, что из театра, само собой, достаточно поздно домой вернулись. Вернулись домой, я поработал над очередным докладом для Межуева, а потом пошел общаться с женой и детьми в гостиную. Где-то через час Галия включила телевизор, Бывает у нее иногда настроение посмотреть что-нибудь по ящику. Впрочем, сейчас ведь почти у любого человека, имеющего дома телевизор, такое настроение есть. Выбор каналов и передач очень скромный, а развлечения нужны. Так что смотрим. А тут как раз показывают свежий документальный фильм про визит Брежнева в конце января на Кубу с целью вручения ему ордена Хассе Я ради интереса тоже фильм этот смотреть начал вместе с женой. Ну что сказать, большая часть фильма — это речь Брежнева, невероятно затянутая, причем по содержанию вообще достаточно невнятная. С учетом того, что Брежневу вручали этот орден в ознаменование очень высоких, очень близких советско-кубинских отношений, я как бы другое ожидал услышать. О том, почему Куба и СССР вместе, и какой путь они прошли, против кого стоят в этой битве плечом к плечу, почему это важно. А Брежнев о чем только и не говорил. О молодости почему-то своей вспоминал, и других каких-то событиях. В общем, эта речь протяженностью чуть ли не на 20 минут никакого положительного впечатления на меня вообще не смогла произвести. Бессистемная почти ничего по Кубе не сказано. Непонятно по ней, зачем вообще Брежневу этот орден кубинцы вручают. В общем, кто бы сейчас ни был спичрайтером у Брежнева, с моей точки зрения, со своими обязанностями он однозначно не справляется. Ну и Брежнев, к сожалению, производил гораздо более удручающее впечатление, чем когда я его видел с поздравлением на Новый год. Хотя, может быть, перелет на Кубу на нем сказался как-то негативно. В таком возрасте такой длинный перелет — дело тяжелое. Ну, а дальше уже и понедельник. Решил я, что пришла пора Румянцеву передавать, что доклад мой для Андропова завершен. Позвонил Румянцеву, сделал все в точности, как велел председатель КГБ, сказал майору передать Андропову, что готов перед ним отчитаться. Румянцев озадаченно вздохнул, пообещал перезвонить. Обратный звонок состоялся только через три часа. Ну что же, вполне ожидаемо. Можно же понять, что майору КГБ не так и легко до председателя добраться быстро. К тому же, Андропову надо еще и свой график согласовать с возможностью встречи со мной. Человек он занятой. В общем, во вторник в 6.10 утра снова мне надо ехать на Лубянку. Москва, Лубянка. Комлин проводил планерки для руководителя отделов и регулярно, и нерегулярно когда для того имелись серьезные основания. В том числе, когда отмечалась какая-нибудь неожиданная активность со стороны НАТО, и надо было срочно обсудить, что могло являться ее причиной. Подполковник, начальник отдела, попросился к нему на отдельную аудиенцию после планерки. Комлен, конечно, согласился. Много информации не бывает, а он уже понял, что подполковник человек осторожный и всякой ерундой его отдел отвлекать не будет. Уже хорошо, что он вообще решается к нему подойти и с ним переговорить, потому что ему уже начало казаться, что подполковник – человек исполнительный, но, возможно, даже чрезмерно осторожный. От этого дело может страдать. Часть интересной информации, что могла бы от него поступать к генералу, просто не поступает, потому что он стесняется его, как он считает, лишний раз тревожить. Так что его надо бы поощрять к таким визитам? Он даже и улыбнуться попытался, чтобы показать подчиненному, что настроен к нему максимально благожелательно, чтобы раскрепостить его на будущее, если получится. Но тот держался по-прежнему настороженно и отчужденно. Он доложил, что Диана Ильхаш, хаш вышедшая замуж за сына ливанского миллионера, который в данный момент перебрался в Италию, та самая Диана, которая продемонстрировала очень серьезный интерес французская разведка, Уезжает за рубеж. Сначала в Японию, оттуда в Европу. И если по этому поводу у него какие-то дополнительные указания. А у вас есть какие-то идеи, потому что можно было бы сделать? Задал он подполковнику встречный вопрос. Может быть, Артем Александрович поручить, к примеру, в резидентуре нашей итальянской или французской, если Диана окажется в этих странах, последить за ней? Аккуратно выявить, сохранился ли интерес к ней со стороны французской разведки, или он уже утрачен. Ну и, если что, зафиксировать какие-то провокации в ее адрес. Генерал долго думал, потом покачал головой и сказал. «Нет, пока что не надо, Глеб Петрович. Это же тот самый агент, что нам информацию по авиано принесла, правильно?» И, насколько я помню, в прошлом докладе сообщалось о том, что она сейчас без телохранителей по Европе не передвигается. А раз телохранителей есть, то вариант провокации со стороны французской разведки минимален. При свидетелях провокации крутить, которые в суде потом могут подтвердить, что ничего плохого Диана не делала, вряд ли у французской разведки желание появится. Так что вот эти вот ваши предложения мы опустим, но есть другой момент важный. Тут же, как возможно вы слышали, мы начали с сотрудниками проводить тестирование на детекторе лжи. Давайте проведем с Дианой по ее возвращению такое же тестирование. Есть у меня опасение, что она у нас уже двойной агент и работает на французскую разведку. Да, согласен. Нелогично, завербовав агента, вызывать у нас к нему подозрения, сообщив, что за ним французская разведка следит. Но это вполне может быть какая-то изощренная операция. Возможно, французы как раз и хотят, заставив нас тревожиться по поводу Дианы, чтобы мы сотрудников нашей резидентуры за ней послали следить после того, как она сообщит нам, что к ней присутствует интерес французской разведки. А они, следя за ней, планируют выявить наших сотрудников. И вот уже у них и оперативный результат будет налицо. И Диана им пользу, как их агент, вот таким вот образом принесет. От нас же она ничего не узнает. Мы с нашими агентами никакой важной информации о наших внутренних делах не делимся. А вот таким вот образом все же у французской разведки будет плюс серьезный от их проведенной операции в отношении нее. И даже если не так, если Диана на французов не работает, то тоже не помешает убедиться в этом. Надо двигаться в ногу со временем. Появился у нас этот хитрый аппарат, так почему бы не получить дополнительные гарантии, что наш агент все еще только наш агент? Подполковник даже слегка шокированно глаза приоткрыл, услышав о его подозрениях в адрес Дианы. Отметил генерал Комлин, после чего продолжил. Так что давайте сделаем так. Сразу как Диана Ильхаш приедет в Москву после своего турне, пусть ее куратор встретится с ней и сообщит, что ей надо прибыть на детектор лжи на свидетельствование. И пусть ей подробно распишет, насколько это достоверное средство. Мол, нет никакого спасения от лжи, соврать просто невозможно. Эксперты по этому оборудованию сказали, что это существенно улучшает результат. — А дальше что будем делать? — спросил Путенко, когда пауза затянулась. — Дальше посмотрим на ее реакцию, Глеб Петрович. Мало ли, она вообще тут же попытается билет купить, чтобы из Советского Союза немедленно улететь Значит, тогда наши подозрения верны, и ее сразу будем задерживать. — Без всякого детектора лжи станет понятно, что она на французов работает, если попытается спастись от неминуемого, как она будет уверена, разоблачения. — А если не бросится покупать билет, то просто через несколько дней проведем с ней этот сеанс на детекторе лжи и посмотрим на его результаты, — ответил генерал на короткий вопрос своего подчиненного. Москва, Лубянка Подполковник Котенко уходил с приема у генерала Комлина совершенно ошарашенный. «Все же не зря генерал на своей должности находится. Если действительно французы уже плотно работают с Дианой Ильхаш, как Комлин предположил, то сотрудников резидентуры, которых по его предложению могли отправить за Дианой следить, французы могли бы разоблачить» и французская спецслужба начала бы за ними следить с последующим арестом в удобный для них момент естественно, дипломатическим скандалом. Уж как пресса западная ликует, когда агентов КГБ выявляют. А Ведь каждый сотрудник резидентуры, конечно же, на вес золота государства обходится, столько в него средств вкладывается во время подготовки. Не говоря уже о том, что много чего знает, что в руки иностранной разведки попасть ни в коем случае не должно. «А ведь всегда есть риск, что арестованный вдруг начнет с ней сотрудничать после ареста. Так что надо теперь дважды и трижды думать, прежде чем рот при генерале открывать», — подумал Кутенко. С его точки зрения, это была разумная инициатива сотрудников резидентуры послать последить за Дианой. А с точки зрения намного более опытного генерала, это могло бы стать фатальной ошибкой, из-за которой офицеры КГБ могли бы во Франции быть арестованы». Но порадовало то, что генерал на него нисколько не стал ругаться, из-за этого его не до конца получается продуманного предложения. Значит, все же обошлось. Хорошо, что под генерала позволил Комлину эту вероятность вербовки Дианы французами тоже представить и не дать ему совершить такую серьезную ошибку. И тот Кутенко вспомнил и про то, как в отделе мучились, пытаясь понять, откуда Диана так много разведки знает. Новичок зеленый и вдруг взяла и заявила, что не будет с резидентами за рубежом встречаться и никаких посылок за рубежом передавать из Москвы, мол, это слишком опасно. В адрес кого только подозрений не возникало по поводу ее излишней информированности по этому поводу. Подозревали даже сотрудника ГРУ, который в доме ее брата проживает. Правда, там вообще плохо все закончилось. Этот подполковник ГРУ, следивший за ним сотрудника комитета, выявил и нажаловался своему начальству. Скандал потом знатный был. Но ведь вопрос тогда этот так и не решили, верно? Значит, надо тогда будет к сотруднику, что будет это тестирование на детекторе лжи проводить, обратиться, чтобы он и по этому вопросу Диану тщательно поспрашивал, даже если она чиста перед французами» то надо же узнать, кто ее так просвещал, хотя бы потому, что она явно этому человеку и про то, что на КГБ работает, рассказала, с чего бы иначе он ее по основам безопасной работы за рубежом инструктировал.